Глава третья. Версия Лизы. Проклятие сестры-садистки. Так. Мой голос прозвучал как выстрел, и я сама от него вздрогнула. Детский сад построились. План действий в условиях, приближенных к апокалипсису. Коля, это твоя стихия. Вскрывай их цифровую изнанку. Мне нужно все. Больничные серверы, личные переписки персонала, вплоть до заказов в интернет-магазинах, аккаунты пациентов в одноклассниках. Ищи любую аномалию, любую общую точку. Может, они все состояли в тайном обществе любителей кактусов или заказывали одну и ту же проклятую пиццу с грибами. Мне плевать, что это будет, но что-то их должно объединять, кроме койко-места с видом на морг во дворе. Коля молча но как-то по деловому кивнул. На его лице медленно проступила привычная маска скучающего превосходства. Пальцы запорхали по клавиатуре и краножил, замерцав зелеными строчками кода. Все, он ушел в астрал. В свой уютный мир, где люди всего лишь наборы данных, а эмоции — досадная погрешность в вычислениях. «Лиза!» Я повернулась к стажерке, которая, кажется, начала дышать. А мы с тобой пойдем работать ногами. По старинке. Потрогаем это реальность руками, а не курсором мышки. Опросим персонал. Только не врачей. Эти нам сейчас наплетут про массовую истерию, индуцированный психоз и будут по-своему правы. Нам нужны те, кто реально все видит и слышит. Санитарки, медсестры, буфетчицы. Это не просто персонал. Это местный телеграф. Ходячий архив сплетен и главный источник нефильтрованной информации. Лиза встрепенулась. Угроза полковника про видимо, подействовала на нее отрезвляюще, и в потухших было глазах снова начал разгораться огонек. Азарт, смешанный со страхом, – лучшее топливо для работы. Пока Коля погружался в цифровые недра больницы, Мы с Лизой отправились в самое сердце этого поэтического вертепа. Коридоры, примыкающие к оцепленному отделению, жили своей жизнью. Здесь пахло хлоркой, пригоревшей овсянкой и той особой смесью лекарства и безнадежности, которую не спутаешь ни с чем. Мы нашли то, что искали в крохотной подсобке, заставленной ведрами, швабрами и профессиональной тоской. На перевернутом ведре, словно на троне, восседала баба Нюра. Местная санитарка, работавшая в этой больнице, кажется, еще до ее официального открытия. Сухонькая, сморщенная, как печеное яблоко, с выцветшими, но поразительно живыми и хитрыми глазками, она была настоящей хранительницей больничных тайн. Лиза? Совсем своим юношеским напором тут же присела рядом с ней на корточке и завела светскую беседу. Я же скромно прислонилась к косяку, изображая уставший предмет интерьера. Пять минут дежурных жалоб на больные ноги и непутевую молодежь, Элиза плавно, как опытный дипломат, перевела разговор на третье терапевтическое. Глаза бабнюры тут же полыхнули нехорошим огоньком. «А? Про стихоплетов то проскрипела она, отхлебнув чай из щербатой кружки. «Как не знать? Это все Серафимка наша балует. Опять за старое взялась». «Какая еще Серафимка?» Лиза вцепилась в наводку, как бультерьер. «Серафима Глебовна!» Старушка заговорщицки понизила голос и оглянулась, хотя в коридоре было пусто. «Медсестра тут была». Давно, лет 50 тому. Зверь, а не баба. От нее больные от страха не то что стихами. На чистой латыни заговаривали. Любила она это дело. Мучить. А потом в тетрадочку свою заветную стишки записывала. Про страдания ихние. Как кому ногу отняли без наркоза. Как тот от лихорадки в бреду корчится. Говорят, когда померла... Ее дух так тут и остался. Бродит неупокоенный по отделению, ищет кем бы еще вдохновиться. Вот, видать, и нашло на нее. Решил не мелочиться, а сразу все отделение в поэты записать. Мстит, ирдова душа. В моей голове с оглушительным скрипом повернулся механизм закатывания глаз. Ну, началось... Призраки, проклятия, мстительные духи медсестер-садисток. Для полной картины не хватало только вызвать экзорциста и провести сеанс спиритизма с допросом астрального тела. Но Лиза... Лиза была в абсолютном восторге. Ее глаза сияли, как две начищенные бляхи на парадном ремне. Она вскочила схватила меня за рукав и потащила прочь из подсобки, возбужденно зашептав мне в ухо. «Светлана Игоревна, вы слышали? Это же оно! Это не психоз, это проклятие! Призрак, графоман! Нам нужно срочно найти ее личное дело в архиве. Там должны быть фотографии, записи, может, даже образцы ее стихов». Я посмотрела на ее пылающее от энтузиазма лицо и издала звук, похожий на предсмертный хрип старого насоса. Спорить было бесполезно. Это все равно, что объяснять коту преимущество вегетарианства. Проще было согласиться и возглавить этот парад абсурда. К тому же, пока она будет копаться в пыльных бумагах, она... Хотя бы не будет путаться под ногами со своими теориями о сфере Ладно, Сафонова. Я постаралась придать своему голосу максимум скепсиса: Веди отработаем твою паранормальную версию. В рапорте так и напишем: В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен контакт с астральным телом медсестры графомана. Сидорчук оценит. Возможно, даже лично выделит нам палату в этом дурдоме. Больничный архив располагался в подвале, вместе, про который, казалось, забыл даже бог. Спустившись по щербатым бетонным ступеням, мы оказались в царстве пыли, тлена и забвения. Воздух был спертый, пахнущий старой бумагой и мышиными надеждами. Под потолком тускло горела одна единственная лампочка без плафона, выхватывая с полумрака бесконечные ряды стеллажей, уходящих в темноту. Нас встретила Тамара Пална, местная богиня пыли и скрепок. Женщина неопределенного возраста с такой монументальной прической, что об нее, казалось, можно было точить ножи. Она смерила нас взглядом, в котором читалось крайнее неодобрение к любым формам жизни, нарушившим покой ее владений. «Личное дело...» «Серафимы Глебовны!» проскрипела она голосом, который, казалось, не смазывали лет сто. 50 лет прошло, ищите сами! Вон тот стеллаж с М по с. Если найдете, принесете на регистрацию». И она снова погрузилась в изучение какого-то грузбуха, давая понять, что аудиенция окончена. Следующий час мы провели в чистилище, перебирая пыльные, рассыпающиеся в руках папки, чихая от пыли и пачкая пальцы в архивной трухе. Лиза работала с энтузиазмом кладоискателя, который вот-вот наткнется на сокровище Монтесумы. Я же чувствовала себя археологом, который ищет Атлантиду в привокзальном туалете. Перебирая пожелтевшие листки с историями болезней, выписками и некрологами, я думала только об одном — Господи, когда уже пенсия, уазик и домик в лесу? Мы нашли дела медсестер Марковой, Морозовой, Мухиной, но никакой Серафимы, Глебовны, садистки и по совместительству поэтессы в архиве не было, словно ее никогда и не существовало. Может, баба Нюра что-то напутала? Наконец сдалась Лиза, утирая со лба пыльный пот. В ее голосе звучало такое горькое разочарование, будто она только что узнала, что Деда Мороза не существует. Ее красивая теория о призраке Графомане рассыпалась в прах, как эти старые бумаги. «Может», — безразлично пожала плечами я, захлопывая очередную папку с надписью Самойлова. «А может, ее и не было никогда. Просто больничная байка. Страшилка для молодых медсестер, чтобы не расслаблялись». В каждом таком месте есть свои призраки. Все, Шерлок, экспедиция в мир сверхъестественного окончена. Пошли отсюда. От этой пыли у меня скоро начнется аллергия на всю русскую литературу. Мы вышли из подвала, моргая от яркого света коридорных ламп. Версия Лизы с треском провалилась. И хотя я была этому только рада, где-то в глубине души шевельнулось неприятное чувство. Мы снова были в тупике, а время, отпущенное Сидорчуком, неумолимо тикало, и рифма Колыма становилось все отчетливей. Мы вернулись из пыльного царства мертвых бумаг в кабинет главврача, который Коля уже успел превратить в свой личный филиал киберкомандования. Он беззастенчиво развалился в хозяйском кресле, окруженный мерцающими экранами ноутбука и планшетов, и напоминал божество из какого-то цифрового пантеона, которому поклоняются системные администраторы. Лиза, наоборот, выглядела, как сдувшийся воздушный шарик. Она понура плюхнулась на ближайший стул, и весь ее щенячий восторг, питавший ее безумную теорию о призраке Графомани, испарился без следа. Ее красивая версия сдохла, не успев толком родиться. «Ну что, повелитель вай-фая?» «Порадуй нас хоть чем-нибудь!» Я рухнула в кресло напротив, чувствуя, как ноют ноги. «Нашел в Даркнете тайный чат поэтов-отравителей?» «Глухо, как в танке!» Коля не отрывался от экрана, его пальцы летали по клавиатуре. Прогнал всех по всем базам, соцсетям, форумам любителей кактусов и даже по сайтам знакомств. Ноль. Никаких точек соприкосновения. Кроме прописки в Подольске и сомнительного удовольствия лежать в этой богодельне. Либо они все члены суперсекретного общества, которого нет в интернете, что в наше время равносильно несуществованию, либо причина не в людях. «Значит, в еде!» – я задумчиво постучала пальцами по столу. «Или в питье!» – самый старый, тупой и надежный способ отправить на больничный или на тот свет кучу народу разом. Я кинула взглядом свой детский сад. Один уперся в цифровой тупик, другая – в мистический. Время шло, а мы топтались на месте, как заблудившийся ежик в тумане. Угроза Сидорчука про Колыму все еще висела в воздухе, как топор палача. В такие моменты, когда логика и современные технологии пасуют, приходится прибегать к проверенным, хоть и совершенно непредсказуемым методам. К тяжелой артиллерии. Я взяла рацию. Петров Баширов на связь. После короткого шипения из динамика раздался до боли бравый голос Петрова. «На связи, товарищ майор! Обстановка на вверенном рубеже стабильная. Поэтических диверсий, несанкционированных декламаций не зафиксировано». Я с трудом удержалась, чтобы не закатить глаза до самого затылка. «Отставить рубеж, бойцы! У меня для вас новое задание. Особой государственной важности». Я почти физически ощутила, как за дверью кабинета оба моих «орла» тут же вытянулись по струнке. На их лицах я была уверена, появилось выражение предельной серьезности, какое бывает только у людей, которым поручили нечто совершенно бессмысленное, но назвали это подвигом. «Ваша задача – пищеблок!» – я старалась говорить медленно и чеканно, как в старых фильмах про войну. Необходимо произвести выемку и опечатать образцы всей еды, которую подавали в третьем отделении за последние сутки. Супы, каши, котлеты, все. Поняли? Так точно! Гаркнули они в унисон так, что рация захрипела. И еще одно. Добавила я, делая драматическую паузу. Особое внимание уделите компоту. Компот всегда подозрителен. В нем легче всего растворить всякую дрянь. Изъять... «Опечатать и доставить ко мне? Лично! Действуйте!» Коля оторвал взгляд от ноутбука и смерил меня скептическим взглядом. «Вы серьезно? Петров и Баширов? На задании, где нужно что-то изъять, а не сломать, поджечь или утопить? Это как поручить паре голодных козлов охранять склад с капустой». Иногда, Коля, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, нужен не скальпель хирурга, а кувалда. Даже если это кувалда с двумя головами, и обе не отягощены интеллектом. Пусть работают. Хуже уже точно не будет. Как же я тогда ошибалась. Мы ждали минут двадцать. За это время Лиза успела выдвинуть и сама же опровергнуть новую теорию о том, что вирус поэзии передается через больничных тараканов-мутантов. Коля из чистого хулиганства взломал сайт городской администрации и поменял на главной странице фотографию мэра на портрет удивленного хомячка. Я просто сидела и пила остывшую бурду, которую здесь называли кофе, и размышляла о тщетности бытия и близости полярного круга. Наконец, рация ожила издав жалобный писк. «Товарищ майор, прием!» раздался взволнованный голос Петрова. «На связи, Петров. Докладывай. Образцы изъяты». В динамике послышалось какое-то копошение, тяжелый вздох и звук, похожий на то, как кто-то пытается отлепить от себя скотч. «Товарищ майор, тут небольшое ЧП!» начал мямлить Петров. «Мы прибыли на объект. Там была повариха, поэтическая». Говорит, вот вам борщ, вот вам котлеты, лучше рифмы в мире нету. Мы, значит, постановление, все как положено. А она ни в какую. Началась, так сказать, словесная перепалка с применением рифм. Петров, к сути, где компот? Снова пауза, потом виноватый кашель. В общем, товарищ майор, Баширов, выполняя служебный долг и пытаясь обойти очаг поэтической агрессии с фланга, поскользнулся на пролитом супе и... Э, совершил непреднамеренное погружение. Прямо в чан с компотом. Я молчала, пытаясь нарисовать в воображении эту картину. Картина получалась эпическая, достойная кисти Айвазовского, если бы тот рисовал идиотов. «Товарищ майор!» — голос Петрова стал совсем тихим и виноватым. «Объект!» — то есть «Баширов!» Вступил в несанкционированный тактильный контакт с вещдоком. Я закрыла глаза. Я просто сидела с закрытыми глазами и слушала, как в моих висках стучит кровь, отбивая ритм похоронного марша для моей карьеры. «Баширов в порядке?» Наконец выдавила я из себя. «Так точно! Весь липкий, но в сознании и даже, кажется, доволен. Говорит, что вкусно!» «Отметил высокое содержание кураги!» Я медленно положила рацию на стол. Коля, который слушал весь этот цирк, откинулся в кресле и беззвучно затрясся от смеха, прикрыв лицо рукой. Лиза смотрела на меня с таким ужасом и сочувствием, будто я только что в прямом эфире провалила экзамен на профпригодность. «Иногда мне кажется...» Проговорила я в оглушительной тишине, нарушаемой только сдавленным хихиканием Коли, что главный Док в любом нашем деле – это человеческая глупость. И она, к сожалению, неизымаема и неисчерпаема.